Глава сороковая Врет или не врет? Врет или не врет? Врет или не врет? Одна единственная мысль трепыхалась в голове, отдаваясь звоном с каждым шагом вверх по лестнице. Я проехал с ней через весь центр Москвы и прошел немного пешком, но так ничего и не решил. Закончить все одним махом. выиграть или проиграть. Но теперь уже окончательно избавиться от немыслимо затянувшегося тени толкая, который превращал оставшиеся дорагнорёка дней в тоскливую вечность. Соблазн велик, и вполне разумных аргументов за тоже хватает. Сивый измучен вирт-синдромом, его вой скотает, а тузов в рукаве, похоже, уже не осталось. И даже если он приготовит для меня ловушку, я увижу ее. И смогу улететь на соколиных крыльях. Наверное, смогу. Если коварный враг не придумал, как свести на нет все мои преимущества. Ведь вполне разумных аргументов против уж точно ничуть не меньше. Я отпер дверь, скинул ботинки и повесил на крючок куртку. — Антон? Антон, ты где был? Катя стояла в полумраке коридора. Я не видел лица, но даже от самой ее позы веяло чем-то таким. Она явно тревожилась. «Да так», — я пожал плечами. «Надо было выскочить ненадолго». «Ненадолго? Я вообще-то волновалась». Катя подошла вплотную и уткнулась лбом мне в грудь. «Не делай так больше, ладно?» «Да больше и не понадобится», — задумчиво проговорил я. «Ты как?» «Да ничего. Знаешь, я тут подумала. Я вернусь. Не могу уже сидеть так». «В смысле? Вернусь в игру?» Катя подняла голову и посмотрела мне в глаза. «Ты там совсем один. Сражаешься, пытаешься что-то сделать. А я просто спряталась и ничего не делаю». «Кать», — улыбнулся я. «Да это, в общем... Нет, это важно. Я должна быть с тобой, а не ждать, пока ты сделаешь все в одиночку». «Даже это рыжая твоя, там, рядом, а я только макароны варю». «Ну кто-то же должен варить макароны?» Я осторожно погладил Катины плечи. «Но спасибо». «Вот тебе и спасибо», — буркнула она. «Я понимаю, что от меня там никакой пользы, но я буду стараться». «Ну и хорошо». Я не стал спорить. Сидеть и просто ждать — это, наверное, еще хуже. Вообще не понимаю, как ты еще не взвыла. «Я почти». Катя улыбнулась и вдруг с неожиданной силой сжала мои руки своими. «Антон, ты знаешь, сколько еще нам осталось? Когда оно уже закончится?» «Аргументы за, аргументы против. Фигня все эти, ваши аргументы. Иногда ответ лежит на поверхности. Завтра, Кать». Я легонько взъерошил пахнущие чем-то приятным темные волосы. «Все закончится завтра». Кольцо лежало на медвежьей шкуре, заменявшей мне постель, и тускло поблескивало в полумраке. Я огляделся по сторонам, но необычным зрением истинным так и не увидел ту, что была была то, что было здесь. было каких-то 10-15 минут назад, задолго до рассвета. Пришла, чтобы поговорить, но не застала меня. Или наоборот, почему-то не хотела видеть и просто оставила бессловесное послание. Вигдис вернула мне кольцо Эйр, драгоценный артефакт класса Божественной, который я подарил Хроке перед свадьбой и который так и не смог спасти моего друга, зато сохранил жизнь его невесте. Неужели догадалась, о чем просил Сивый, или просто решила таким образом поставить какую-то точку и попрощаться, отпуская меня в какие-то другие высшие порядки, где я уже никак не смогу быть с ней рядом? Или, впрочем, какая разница, до рассвета не так уж много времени. Я взял кольцо, надел на палец, смахивая невесть, откуда взявшуюся глухую тоску вместе с системным сообщением, и вышел из башни. Снаружи меня уже ждали. Даже дозорные на стенах то ли спали, то ли просто застыли в оцепенении, опершись на длинные копья. Но кое-кто не поленился подняться затемно, чтобы... «Чтобы что?» «Здравствуй, видящий!» Громадная фигура отлипла от стены и шагнула мне навстречу. «Собираешься куда-то?» «Может быть», — усмехнулся я. «Тебе известно многое, друг мой?» «Куда больше, чем я хотел бы знать!» Вер покачал косматой головой и протянул мне руку. «Но что бы ты ни задумал, удачи тебе, видящий!» Утренний лед под ногами едва слышно хрустнул, проминаясь под тяжестью моего внезапно потяжелевшего тела. Интерфейс мигнул, выдавая очередное сообщение. Я даже не стал его читать, и так знал. Мне только что выдали баф. Такой силы, что стало немного страшно. Удача мне пригодится. Я обнял Вера и похлопал по могучей спине. Я не забуду всего, что ты сделал для меня. для нас всех но и этого мало чтобы искупить все мои ошибки гигант заговорил медленно и глухо словно отдал мне всю свою колоссальную силу до капли я немногим могу помочь тебе и немногое могу сказать но бойся того оружия которым сражается твой враг оно куда страшнее чем кажется на первый взгляд я знаю и сохраню твою тайну ответил я и почти шепотом добавил. «Береги себя, Одинсон». Вер остался за спиной, растворяясь в предрассветном тумане. А меня уже ждала еще одна встреча. На этот раз последняя. Больше никто, даже многомудрый арвейнит по имени Атхан, не почувствовал, как скручиваются вокруг меня потоки Ирхаул, предвещая скорую развязку. Хотя, может быть, доисторический эльф уже и так сделал для меня все, что мог. Как и Тимуджин, но юный хан все-таки пришел проводить меня в последнюю битву этого мира. Он шагал, опираясь на палку. Во время боя запрашну я забрал у него слишком много сил, и его аура еще не успела вернуть прежнюю мощь. — Ты уходишь, Антр-богатур, — произнес Тимуджин. То ли спросил, то ли просто сказал, как об уже случившемся. «Ухожу». Я кивнул и поправил плащ. «Но не беспокойся обо мне, хан». «Ты вернешься?» В голосе Тимуджина на мгновение прорезалось что-то детское, словно он вдруг превратился в самого обычного десятилетнего мальчишку. «Отец говорил, что вернется, но...» «Я не знаю», — улыбнулся я. и не стану обещать тебе того, чего не смогу выполнить, но позволь мне оставить тебе подарок». «Подарок?» «Вот, я взялся за ножны на поясе. Этим оружием сражались твои предки, сражался и я, но теперь настало время вернуть его наследнику хана есугея Ремешки, впрочем, как и сама сабля Дува Сахора, оказались слишком длинными, и мне пришлось опуститься на корточки и повозиться, пристраивая древний клинок на пояс Тимуджину. «Это щедрый дар, Антар-богатур», — Тимуджин нахмурился. «Но чем тогда будешь сражаться ты? Разве тебе не нужно оружие?» «Нет, хан, я легонько потрепал паренька по плечу. Я сам оружие». Ветер в последний раз заботливо подхватил меня под крылья, и я опустился на камни уже в человеческом облике. «Не думал, что ты придешь». сивы ничуть не удивился моему перевоплощению. «Да еще и так рано. Солнце только коснулось лучами верхушек скал, и в его свете мой враг казался грозным и внушительным. Даже внушительнее, чем в реальном мире». где я видел его сидящим в похожем на трон кресле главы корпорации. Огромные доспехи из желтоватого металла, отливающего всеми цветами радуги, чуть ли не вдвое увеличивали и без того крупную фигуру самозваного конунга. Броня выглядела не только надежной, но и немыслимо, запредельно тяжелой. И все же что-то подсказывало, что даже в ней сивый может двигаться едва ли намного медленнее меня, облаченного в почти невесомые зачарованные тряпки. Истинное зрение не смогло пробить его маскировку и выдать мне наверняка нечеловечески высокие значения характеристик. Только показала кляксу ауры, похожую на маленькое солнце. И вторую рядом. маленькую и совсем тусклую на фоне сияния сивого «Ты сказал, чтобы я приходил один?» — усмехнулся я. «Я ждал от тебя того же! Я не служу тому, кто называет себя конунгом Сивым!» Ашкуй устроился на плоском камне, подстелив под себя плащ. «Вы будете сражаться в битве, подобно которой не было с самого начала времен, а я сложу об этом песню!» «Что будут петь и после Рагнарёка?» «Скальд в своём праве», — подтвердил Сивый. «Здесь только мы, и я клянусь сражаться честно». «Мне нет дела до твоих клятв», — я огляделся по сторонам. «Но я верю тебе». Он мог соврать, но сама система не дала бы ему победить меня обманом. Все осколки Светоча, наконец, собрались в одном месте — И их притягивало друг к другу с такой силой, что пространство на вершине скалы искривлялось и буквально искрило. Я почти физически чувствовал, как все вокруг наливается первозданной мощью Ирхаул. Назревавший во всех девяти мирах одновременно шторм прорывался и сюда. Всего несколько минут назад над головой было утреннее небо, но теперь к горе стянулись тучи. Тяжелые и алые, от скрывшегося за ними солнца, будто наполненные вместо воды кровью. Камни под ногами гулко ныли, подрагивая. Ночь оставила на них наледь, но огонь в недрах горы почуял извечного врага, прилетевший северным ветром холод Йотунхейма, и рвался наружу, чтобы вступить с ним в бой. Случайно или нет, Сивый выбрал для нашего поединка спавший много веков вулкан. Но теперь тот готовился проснуться, чтобы выпустить наружу пламя Муспельхейма. И когда вверх поднимутся дым и пепел, никто не придет сюда, чтобы помочь моему врагу. И никто не придет, чтобы помочь мне. «К чему ждать?» — Сивый шагнул мне навстречу. «Начнем?» В его руках появилось оружие. Самое странное, что мне когда-либо приходилось видеть. Угловатый, богато украшенный молот. Мощный, огромный и тяжелый, но с такой короткой и уродливой рукоятью, что я на мгновение удивился, как сивый вообще может удерживать его одной латной рукавицей. С такой конструкцией и развесовкой молот в принципе не мог годиться ни для метания, ни для ближнего боя. И все-таки еще как годился. И если эта штуковина попадет по мне хотя бы раз, второго удара уже не понадобится. Как скажешь. Я сбросил на землю плащ, чтобы не стеснял движений. Начнем.